Глава 13 Машина остановилась у дома целителя Волкова, и я заглушил мотор. После этого повернулся к сидевшему на заднем сиденье Сверидову. «Коля, очень подробно повтори мне то, что говорил тебе староста лилейника», – произнес я. Особое внимание удели полу жертв и характерным повреждениям. «Мужики все погибшие», – с готовностью ответил Сверидов. «Молодые, до 25 лет, всего пятеро погибло. «Тела нашли недалеко от озера, и налицо признаки утопления, а также укусы. А почему вы вообще этими смертями заинтересовались, Андрей Михайлович? Какое они отношение к покойному голубеву имеют?» «Практически никакого», — задумчиво проговорил я, просматривая записи. «Кроме того, что он накануне гибели собирался навестить этот лилейник, я должен все версии, лежащие на поверхности, проверить. Тем более, что отравили его ядом, содержащим кровь озерной девы». «У тебя есть подозреваемый?» — тихо спросила Ирина, которую я все таки решил взять с собой в лилейник. «О, да, есть». Я усмехнулся и захлопнул блокнот. «Обычно, когда ты видишь рядом с трупом человека с ножом, то это, скорее всего, и есть убийца. В 95% случаев так оно и есть. Но что-то мне подсказывает, что это дело из разряда как раз тех 5%, портящих такую красивую статистику». «Почему?» — немного озадаченно спросила Ирина. «Чем-то задним чую. Коля за мной. Ира, посиди здесь, там тебе точно нечего делать», — сказал я и вышел из машины. Князева хотела было возмутиться, но передумала. Видимо, вспомнила, что речь с целителем пойдет о трупе, а это, как ни крути, не слишком приятная тема для беседы. «Вас что-то смущает, Андрей Михайлович. Сверидов догнал меня, когда я уже стучался в дверь». «Почему их всех нашли?» — ответил я, опуская руку. Я ведь правильно тебя понял, нашли трупы всех пропавших парней, Свиридов утвердительно кивнул. Всех пятерых. За время от последнего доклада староста старосталилейника оборону князеву еще двое сгинули, добавил Свиридов. Ну вот, пять пропало, пятерых нашли, одного даже сюда отправили. Я снова постучал. Ведь не должны были найти Коля, вот никак не должны были. Да где они все? В прошлый раз вообще не заперто было, а сейчас не достучаться. Дверь наконец-то открылась, и на пороге появилась Наденька. Она мельком взглянула на меня и улыбнулась. «О, это вы?» И помощница целителя посторонилась, давая нам войти. «А мы с Никитой Евгеньевичем малую операцию проводили. Я всегда двери запираю, когда никого из нас в приемной нет». «Я почти так и понял», — прервал я болтовню девушки, заходя в знакомую комнату ожидания и останавливаясь посредине. «Если Никита Евгеньевич сейчас какую-то операцию проводит, где гарантия того, что мы его в ближайшее время дождемся, Может быть, нам в другое время зайти?» — предположил я, оборачиваясь к Сверидову, на что тот только руками развел, мол, сам думай, как лучше. «Ой, ну что вы! Никита Евгеньевич скоро освободится, сейчас только рекомендации даст!» Наденька улыбнулась, старательно обстреляв глазами Сверидова. «Тоже верно». «Николай моложе меня, не женат и явно занимает практически то же положение в обществе, что и она, то есть у скромной помощницы-целителя с ним гораздо больше шансов». «Хорошо, мы немного подождем», — принял я решение и сел на диванчик для посетителей. Свиридов замялся, явно не зная, куда ему деваться. Тогда я указал на место рядом с собой. «Садись, не маяч». Николай сел, долго устраиваясь, чтобы и самому было удобно и чтобы мне не мешать. Наконец, привалившись спиной к стене, он спросил, «Вы думаете, что это не нежить шалит?» «Я пока ни о чем не думаю», — покачав головой, я улыбнулся за Наденьки. «Трупы нашли, вот в чем проблема. Почему нашли вполне узнаваемые трупы, а не гору костей, к примеру? Если раз, можно предположить, что кто-то спугнул тех же шишик, ну ладно, два раза, но все пять». «Какая-то нерешительная нежить у барона Князева в озерах обитает. Или туповатая, никак не догадается, что добычу лучше прямо в озере употреблять». «Эм, вы шутите, Андрей Михайлович?» Сверидов удивленно посмотрел на меня. «Да какие тут шутки?» Я задумался. «С другой стороны, я тот еще специалист по нежити. Может быть, такое поведение для нее в порядке вещей?» «Коля какая-нибудь периодичность в убийствах прослеживается? Ну, например, все пропали в ночь с пятницы на субботу через три дня после полнолуния». «Нет», — он решительно покачал головой, а потом добавил. «Но я не интересовался подробностями, Андрей Михайлович. Вы же меня послали в деревню, не объяснив, что конкретно от меня требуется». «Да, это мое упущение. Ничего, привыкнешь, будешь мои мысли сходу угадывать. Или мы с тобой не сработаемся». Протянул я... Асверидов бросил на меня быстрый взгляд и благоразумно промолчал. «К тому же я сам иногда не знаю, что именно хочу получить от того или иного разговора. Вопросы могут возникнуть уже в процессе, так что сильно не напрягайся». Дверь открылась, и в приемную вышел высокий блондин, чем-то неуловимо напомнивший мне графа Макеева. Следом за ним показался Волков. Наденька сразу же утратила к нам малейший интерес, влюбленным взглядом уставившись на блондины». «Леонид Александрович, завтра придете на перевязку», — сказал Волков и слегка поморщился, увидев меня. Я ему широко улыбнулся и поднялся, чтобы поприветствовать. И больше постарайтесь не подставляться под когти Грифона». «Я не выбираю тварей, когда заключаю контракт», — немного растягивая слова, ответил ему блондин. «Но Грифонов особенно не люблю. Они уже третью куртку мне испортили, сволочи». И он поморщился. «Завтра в десять?» «Да, думаю, в десять будет вполне нормально», — подтвердил целитель. «Наденька, запиши, что завтра в десять утра к нам на перевязку придет господин Белов». «Конечно-конечно, Никита Евгеньевич, все сейчас оформлю в лучшем виде», — прощебетала девушка, снова бросая на Белова томный взгляд. «Наденька, я буду считать часы до нашей завтрашней встречи». И Белов, улыбнувшись, вспыхнувший помощница целителя, быстро вышел, бросив на меня довольно равнодушный взгляд. «Вот это я понимаю», — не удержавшись, сказал я, когда дверь за блондином закрылась. «Учись, Коля, как нужно производить впечатление, особенно на нежных барышень». «Боюсь, Андрей Михайлович, чтобы достичь в этом высот Леонида Белова, нужен еще и ореол одного из лучших охотников», — ответил мне Волков, поджав губы, как бы намекая, что мне такой успех никогда не грозит. «Он охотник?» — я снова посмотрел на дверь. «Не слишком похож. Даже Дерешев производит большее впечатление. Они примерно на одном уровне. Что вас привело ко мне, Андрей Михайлович? Только не говорите, что заболели, и вам срочно требуется лечение», спросил Волков, складывая руки на груди. «Хорошо, не буду говорить». Я слепительно улыбнулся, а спустя секунду улыбка слетела с моего лица, и я холодно спросил. «Вы провели вскрытие того бедолаги, которого вам доставили по приказу барона Князева из деревни под названием Лилейник?» «Да, провёл и уже подготовил отчет для барона. Но Ростислав Семенович сейчас в отъезде, а подобные отчеты я предоставляю ему лично». Волков о чем то задумался, а потом посмотрел на меня. «Почему вас интересует этот покойник?» «Меня еще интересует, почему я вам так сильно не нравлюсь». Я прямо посмотрел на целителя. «Не ответите?» «Андрей Михайлович», — Волков вздохнул, — «я целитель, вы приходите ко мне омерзительно здоровым и задаете весьма странные вопросы, поэтому да, вы мне не нравитесь». «Зато честно», — я усмехнулся, — «так мы можем поговорить о том бедолаге?» «Что конкретно вас интересует?» — спросил Волков. Он утонул, на его теле были множественные раны, похожие на следы зубов. «Похожие?» Я ухватился за это слово, словно ищейка, почувствовавшая добычу. «Не могу сказать с уверенностью», — с досадой проговорил Волков. «У меня нет слепков следов всей известной нежити и нечисти, так что я не могу сравнить. Совершенно точно следы не принадлежат обычным живым зверям». И... Он на секунду задумался, а потом неохотно добавил. «Я такое уже видел, здесь, в Дубровске, точнее, неподалеку». Тоже мужчина, тоже утопленник, которого нашли в некотором отдалении от ближайшего водоема. И такие же следы зубов и когтей. Мне удалось сделать свои слепки в личную коллекцию. «Как интересно!» — я похлопал блокнотом по раскрытой ладони. «А когти-то смогли опознать?» — к нам подошел Сверидов. «Ну то есть они же разные?» «Похоже на медвежьи», — пожал плечами Волков. «Во всяком случае, расстояние между пальцами соответствует». Но я ни разу не слышал о нежите или нечисти с подобными характеристиками, которые еще и топят жертв. Но тут вы, детектив Андрей Михайлович, вам и разбираться. «Спасибо за информацию, вы нам очень сильно помогли». На автомате произнес я стандартную фразу, тщательно записывая интересные моменты. Закрыв блокнот, я убрал его в карман и поднял взгляд на Волкова. «Никита Евгеньевич, я обещаю, что в следующий раз постараюсь прийти к вам как минимум с насморком». «Чтобы вы больше меня не ненавидели». Я в который раз улыбнулся и, подмигнув, преснувший Наденьки, вышел из дома. На улице меня ждал сюрприз. Похоже, Ирине надоело сидеть в машине, и она вышла, чтобы размять ноги. Рядом с ней стоял какой-то хлыш и настойчиво пытался познакомиться. Хлыш был хорошо одет, но или приезжий, или не принадлежит к местной знати. Уж они-то все друг друга знают. «Так что вы ответите мне, милая девушка?» Я все еще надеюсь, что вы согласитесь скрасить мою серую жизнь, произнес он, приложив руки к груди. Глаза Иры опасно сверкнули, а я нахмурился и сделал шаг вперед, чтобы избавить ее от надоедливого типа. Но меня опередили. Баронесса ясно дала вам понять, что в ее планы не входит что-то там вам скрашивать. К машине подошел тот самый Белов, пренебрежительно глядя на хлыща. Баронесса? Хлыш дерзко осмотрел Ирину, словно не верил в слова Белова. «Вы уверены, что она баронесс?» Он не договорил, потому что в руке охотника, словно сам собой, появился кинжал. «О, ну, конечно, как я сразу этого не понял. Прошу меня извинить, госпожа баронесса. Я сейчас избавлю вас от своего общества». Он исчез так быстро, словно порталом воспользовался. И вспыхнула, разглядывая Белова. «Благодарю вас, Леонид Александрович», — очень тихо пробормотала Князева. Я едва раз слышал, что она сказала, хотя мы уже подошли достаточно близко. «Ну что вы, Ирина Ростиславовна, не стоит благодарности. Я увидел ваше затруднительное положение и просто не мог пройти мимо». И Он лучезарно улыбнулся и пошел к машине, стоявшей на противоположной стороне дороги. «У меня возникает странное чувство», — тихо произнес я, останавливаясь. Свиридов встал рядом со мной, слушая, что же я бормочу себе под нос. «Я начинаю понимать Волкова». Точнее, его необоснованную на первый взгляд неприязнь к определенному человеку. Например, именно сейчас я понял, что недолюбливаю охотников и Белова в частности. «Что?» — Сверидов моргнул. «Ничего». Я тряхнул головой и направился к машине. «Не обращай внимания, на меня иногда находит. И раз садись в машину», — сказал я громко. Она вздрогнула, отвела взгляд от Белова и, слегка покраснев, юркнула на переднее сиденье. «Да, я определенно недолюбливаю охотников. еще больше, чем оборотней», — добавил я, садясь за руль. «Ну что же, нас ждет озерная нежить, хотя, подозреваю, ничего мы в этом лилейнике не найдем. Дерешев отложил ручку и потянулся. Он работал над уставом охранной службы блуждающего замка и начал эту работу, когда обнаружил, что никакого устава близко нет и, похоже, никогда и не было. «Не понимаю, на что они надеялись», — прошептал Олег. На магию хозяев и защитный периметр, или на то, что никто в своем уме не будет нападать на блуждающий замок. В его маленький кабинет постучали, и Дерешев встрепенулся, оторвав взгляд от своих записей. Дверь приоткрылась, и на пороге застыл боец, один из отряда, охраняющего сегодня ворота. Посмотрев на него, командир нахмурился. «Петров, ты почему не на посту?» «Виноват, Олег Яковлевич, меня Буров послал к вам с сообщением». Боец вытянулся, оставшись стоять в дверях и даже не пытаясь войти в комнату. «Опять внештатная ситуация, требующая моего присутствия?» Дерешев начал подниматься из-за стола. Он уже почти смирился с этими внештатными ситуациями, возникающими с завидной периодичностью. «Никак нет», — Петров позволил себе немного расслабиться. Мы заметили небольшой отряд, приблизительно из шести человек. Они приблизились к замку на критическое расстояние, осмотрелись, а затем скрылись в лесу. «Что?» Деришев почувствовал, как напрягся зверь. Во всяком случае, по спине побежали мурашки, словно шерсть на загривке дыбом встала. «Что за отряд? Вам удалось его идентифицировать?» «Нет», — Петров покачал головой. «Да мы и не пытались, для этого нужно было выйти из-за периметра». Пойдем. Коротко бросил Дерешев и направился к выходу. Петров посторонился, пропуская командира вперед, а направился следом, на ходу осматривая казарму. Он до сих пор не мог понять, как Дерешев решился на то, чтобы прийти в замок и их сюда привести. За право служить здесь они чуть не подрались. Шли-то из-за жилы, в энергетическом поле которое их звери просто млели. Но действительность превзошла ожидания оборотней. Еще бы Громов так часто не отлучался, а то без его присутствия в замке частенько что-то плохо контролируемое творится. До ворот дошли быстро. Петров сразу же поспешил на пост, а где Решеву вышел командир отряда Буров. «Докладывай», – коротко приказал Олег. Они подошли вон туда, где дубовая подъездная аллея заканчивается. Начали осматриваться. Мы-то их и без приборов увеличительных засекли. Потом ушли направо прямиком в лес. И Буров указал направление. «Там через полкилометра лес огибает олею и выходит прямиком к забору. Если двигаться параллельно, то можно сюда выйти, минуя дорогу». «Я знаю», — ответил Олег, что-то прикидывая. «Их было шестеро». «На дорогу вышло шестеро», — поправил его Буров. «Сколько на самом деле в отряде бойцов мы не знаем, как не знаем, что это за отряд и за каким хреном он сюда притащился». «Эти шестеро могут быть разведкой», — задумчиво проговорил Дерешев. «И они могут проводить разведку и для большого отряда, и автономно». «Пошлёшь роту, чтобы проверили?» — спросил Буров. Он был с Дерешевым с самого начала и мог позволить себе небольшое нарушение субординации. «Можем вспугнуть», — Олег покачал головой. «Вот что я сам схожу. Что-то мне нестерпимо захотелось в ближайшем лесочке прогуляться. Как Громов говорит, слиться с природой». «Может быть, там хорошенькая селяночка по грибы пошла, и во время прогулки мы с ней встретимся и отлично проведем время». «Да-да, именно так все и будет», — Буров скупо улыбнулся. «Но «Ну, могу же я помечтать», — хмыкнул Дерешев. Вот только в его сосредоточенном взгляде не было даже намека на улыбку. «Не замечтайся». Буров пошел открывать калитку, пока Олег проверял оружие. «Пара пистолетов, набор метательных ножей и кинжал на поясе». Это был тот минимум, без которого Дерешев чувствовал себя голым. «Осторожней там, не геройствуй!» «Не буду!» Совершенно серьезно ответил Олег, вышел за калитку, свернул сразу же с дорожки налево и исчез в лесу, подступающем почти к самому периметру. Пока Буров закрывал калитку, глядя вслед командиру, никто не заметил, как в приоткрытую щель успела проскользнуть черная тень и как в том же направлении, куда ушел Дерешев, исчез довольно упитанный черный кот – А если бы кто-то мог его расслышать, то до них донесся бы бубнёж хранители. «Куда это Олежка собрался? Надо бы всё проверить и Андрею рассказать. А то он же у меня такой доверчивый, его каждый обмануть так и норовит».